Если церковь была единственным памятником общественным, если каждый человек со средствами имел сильные побуждения оставить по себе такой памятник, то понятно, что человек с самыми большими средствами в государстве, именно великий государь, должен был отличаться ревностью в построении и украшении церквей, имел значение всероссийского церковного староста. Понятно, что около его жилища было так много церквей, Неудивительно, что мы очень часто встретим его в церквах очень часто встретим пышный длинный царские поезда направляющиеся в ближние и дальние монастыри при церковных торжествах царь тут совсем двором 1 сентября в семён Симеон день семона летопроводца церковь и мир вместе праздновали новый год народ толпился в кремле с утра там на открытом месте на площади между Благовещенским и Архангельским соборами в присутствии царя служили молебен. После молебна архиереи и вельможи, приказные люди и гости, поздравляли великого государя. Один из бояр говорил речь, после чего царь шел к обедне. Зимою, перед Рождеством, 21 декабря, в Москве был большой праздник в память чудотворца Петра, первого митрополита который стал жить в Москве и осветил ее величие. Праздник был, собственно, праздником преемника Петрова, патриарха, и потому еще 19-го числа патриарх являлся во дворец звать великого государя и старшего царевича к празднику и кушать. Приглашалась также вся знать. После обедни в Успенском соборе царь отправлялся к патриарху на обед. Обычай требовал, чтобы хозяин благословил гостя образом и богато одарил. Дарились обыкновенно кубки, бархаты золотые и серебряные, оксамиты, атласы, комки и соболи с раками. Накануне Рождества Христова за четыре часа до света государь ходил на тюремный и английский дворы и жаловал милостыню из своих рук на тюремном дворе тюремных сидельцев, а на английском пленных поляков, немцев и черкас, россиян. Дорогую государь раздавал милостыню раненым солдатам и нищим. В то же время раздавал царскую милостыню у лобного места и на Красной площади. Всего раздавалось денег более тысячи рублей. Иногда государь ходил также к какому-нибудь расслабленному и подавал ему милостыню. В третьем часу ночи в передний дворца раздавалось громкое пение. Славили Христа протопопы, попы и дьяконы всех соборов. За соборным духовенством являлись певчи. Пять станиц государевых певчих до да семь станиц патриарших славили, переменяясь. И государь жаловал их питьем ковшами. В самый праздник после обедни из дворца посылали патриарху весь стол. Боярам, окольничьим, думным дворянам и думным дьякам. Также архиереям, архимадритам и духовнику царскому посылались по две подачи – блюда с кубками. 6 января в богоявление и Ордань, на Москве-реке по берегу реки в Кремле расставлено 12 приказов стрельцов с ружьем и в цветном платье. Идет великий государь в полном царском облачении, ведут его под руки – Стольники и ближние люди. За государем идет постельничий, Охраняет стряпню. Эту стряпню несут стряпчие, Несут они полотенце, стул и подножие. Потом толпа царедворцев, Начальных ратных людей и гости, Кто познатнее в шубах, Другие в золотах, Ратные люди в ферезеях И служил им платье, Гости в золотах. В конце масленицы Царица ходила по соборам и монастырям кремлевским в сопровождение родственников, родственниц, мам, верховых боярынь и казначей, водила с собою и маленьких царевичей. Во все это время Кремль был заперт, никого не впускали. В последнее воскресенье на Масленице, в прощенное воскресенье, прямо из Успенского собора царь с боярами и думными людьми отправлялся к патриарху, у которого уже были собраны все власти, архиереи и архимадриты.